До сих пор вижу перед собой батарею сверкающих печей, вертела, снабженные часами, лари для хранения хлеба, начищенную медную посуду, сияющую, как заходящее солнце, буфетную, ах, это буфетная! Все полки в ней были заставлены блюдами с холодным мясом, паштетами и пирожными. При их я совершенно проснулся. Но едва я успела кинуть взглядом все это великолепие, как толпа, следовавшая за невозмутимым дворецким, увлекла меня дальше, к стрельчатому проему, к которому вело несколько ступенек. Остановившись на первые из них, наш гид заявил, «Темный коридор, который вы видите за моей спиной». Единственный ход, ведущий из замка в самую почтенную башню, строительство, которое было закончено в 1254 году по плану тамплиеров на деньги, собранные для крестового похода. Тамплиеры злоупотребили довериям верующих. Это стало источником проклятия. которое привело к насильственной смерти всех сменявших одного за другим обитателей этой башни. В 1321 году капитан гвардии Мэллори был найден в подвале, утопленном в бочке бордосского вина. В 1416 году в комнате на первом этаже от отчаяния повесился француз барон Шантермель Взятый в плен при Азанкуре в октябре за год до этого, он не мог заплатить выкупа, его перестали кормить. В 1492 году в комнате второго этажа, отравленной таинственной рукой, умерла некая особа, имя и пол которой остаются загадкой для историков. Все эти три комнаты в настоящее время реставрируются и потому закрыты для посещения публики, но мы с вами увидим самую знаменитую комнату, расположенную на третьем этаже. Пройдя шесть шагов по коридору, мы окажемся на площадке скользкой полутемной лестницы, которая освещает столь скупым светом бойниц. Возьмите, пожалуйста, за руку детей». Мы гуськом проникли в башню, и по винтовой лестнице, по которой двум взрослым не подняться бок о бок, вскарабкались на второй, потом на третий этаж, чтобы, наконец, оказаться в скудно обставленной комнате, почти круглой формы. Здесь стояла кровать под балдахином, маленький столик черного дерева и на мольберте картина. Когда все набились в комнату, дворецкий снова заговорил с особенной важностью в голосе. «На этом, Альберте, вы видите портрет во весь рост Артура Свордфиша, пятого маркиза Малвианора, рядом с его любимым пони. Портрет этот приписывают одному из непосредственных предшественников, славящегося изяществом, живописной манерой гениального Ван Дейка». Он выразительно понизил голос. И «Именно здесь». 19 августа 1588 года несчастный ребенок был убит рапирой, когда он играл в бильбоке с тайным посланцем французского края Генриха III. У кровати, где Артур упал, чтоб больше уж не встать, красным мелом обведены очертания его тела. На столике в шкатулке, выстланной малиновым бархатом, покоится роковое бельбоке, на котором все еще видна кровь жертвы. Пожалуйста, не трогайте руками, эта вещь почти подлинная. Отведя взгляд от ужасной реликвии, я стал рассматривать портрет Артура с такой симпатией, что на мгновение из моей памяти даже улетучилось воспоминание о буфетной. Еще один ребенок, которому не повезло. Умереть таким молодым с игрушкой в руке. Хотя краски на холсте были темные и уже смеркалось, мне показалось, что Артур на меня похож. Такие же тонкие мягкие черты лица, вылепленные преждевременными невзгодами. Гроза за окном усиливалась. Роковую комнату озарили вспышки молний А Дворецкий совсем уж загробным голосом добавил, после этой четвертой кончины, такой внезапной и трагической, никто не осмеливался ночевать в этой башне, и с тех пор...